Моление двум Сысоям. Благодарственное. Житие Сысоя Авдеича было долгим и всяким. В первых двух третьях — бурномутным и суегрешным. Последнее третье — благодарственно-молитвенным. В просветленном возрасте все-то он Бога славил, ни одного говения не пропускал, а на 6 июля, день поминовения двух Сысоев, Сысоя Великого и Сысоя Исхимника Печорского, ставил каждому из сих угодников по свече в полпуда. Кто из святых мужей оборонил грешника от лютой погибели, доподлинно было неизвестно. Потому Сысоев Деич обоим в одинакости себя и преклонял. Небесные покровители, один из которых был Дигепустынник,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 открывало перед человеком предприимчивым самые разнообразные возможности. Дело прошлое, давным-давно отмоленное, земными властями позабытое, Господом Богом прощенное. Барыш свой Жуков добывал тем, что хаживал тайными тропами с нашей страны на Черкесскую. В разбойных адыгов по малой цене перекупал грабленное, брал контрабандный товар с турецких фелюк а кнехрисстием доставлял чего попросит платили они щедро звонкой монетой тогда многие купцы кто по отчаянии или пожадней такими делами промышляли страха все перетерпел немало но и прибыток имел завидный дал он зарок на святой иконе Двенадцать раз судьбу испытай, а после ни — ни-ни. Если б исполнил, был бы цел здоров. Двенадцать ходок сошли ему почти безбедно, если не считать двух кратких тюремных неприятностей. Но дверь темницы легко и не столь дорого отпиралась золотым ключиком, так что это почти не в счет. Однако тяжко согрешил Жуков против данного обета. позволи его лихие товарищи, кислозерские купцы, выгодную поездку к обозехам. И не устоял он, слабый человек. Прибыль сулилась сам шест. Сбились они для безопасности в большой караван, и все поначалу заладилось. Лучше не бывает. Но тринадцать — число известно какое. на обратной дороге свалился свое авдеячье приступ жестокой лихорадки и трясло его и несло и жарило испугались компаньоны не холера ли по виду жуков не жилец был словно бы отходил уже товарищи не стали ждать места то недобрый перекрестили без пяти минут у покойника накрыли буркой какая подране и отправились дальше. Товары-деньки Жукову надлежащие с собой взяли поделить. Мертвецу она зачем? А это не холера была. Просто Сосоавдеевич где-то несвежего поел. За ночь он отпотелся, за день отлежался, да и встал. Ноги слабые, пошатывает, но идти можно. Хорошо, до русских земель уж не так далеко было. Лишь до висячего моста добрести, а за ним горы в гладь пойдут, там спокойно. Брел он бедный по тропе, молился то одному Сусою, то другому. Тут еще важно, что день был как раз шестое июля. Жалел Жуков себя, злосчастного именинника, плакал, тревожился. Сумеет ли, уворов товарищей, добро свое изъять? Не о том он, дурень, беспокоился.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 Как человек приличный, прямо на дороге он дело делать не встал, Отошел в сторонку, присел в кустах. Вдруг, невзначай, голову поднял. А там, над облюбованным им местом, склон лесистый. И среди листов веток что-то чернеется. Пригляделся со своей батюшки. паха косматая, а под нею длинное дуло горского ружья. Подхватил порты и хотел бежать. Какое там? Захрустело, затрещало в зарослях. Догнали раба Божьего. По головушке стукнули, наземь повалили. Увидел он над собой рожи страшные, черные, бородатые, обреки, четверо. Потом еще двое спустились. один нарядный с острой бородкой с крюкастым носом другой жирный кривошеей с бабьей мордой заговорили лихие люди меж собой по черкесски наречие это со своей авдейиче было известно по коммерческой необходимости носатый у них видно был главный что ждете сказал он этот русский видал нас предупредит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 Главный душегуб впился в него злющими черными глазами, будто заколдовать хотел. — Кто таков? — спросил по-нашему. — Сысой Великий, сисой Печорский, — бормотал Жуков, ничего не понимая. — Ты что за человек, Сысой? Откуда-то колдун прознал, как зовут раба Божьего. — А, сам вижу. Ты человек, который помирать не хочет. И засмеялся. Жирный он стоял сбоку. Молвил на Лезгинском. Этот язык со своего дичь тоже понимал. Доводилось бывать в тех краях. «Великий у тебя ум, Имархан! Я догадался, чего ты хочешь!»